Глава девятая Пощади Силен все еще лежал на земле и изучал искусство бесконтактного боя, мысленно избивая и Саршала, и Сая. Дракон чуть ли не в ладоши хлопал, радуясь моим победам в ратном деле. Адепты задумчиво переводили взгляд с меня на Линтера, с Линтера на Саршала, с Саршала на Сая, с Сая на небо и просили у святых защитников мудрости понять, что происходит. Святые молчали, как, впрочем, и я. Первым оклемался наставник. Он по-новому оценил меня и решил выбрать другого оппонента. «Вандбери, хватит ворон считать. Иди покажи леди пару приемов. Сай, продолжаем». Без всякого перехода наставник атаковал боевика, и на этот раз Саю пришлось обратить внимание на противника. Он мог лишь время от времени кидать на меня ревнивые взгляды, отбиваясь от царшала. Адепт Вандбери же тем временем подошел и хмуро посмотрел на Линтера. «Так, леди Фаталь», – подумав, сказал невысокий коренастый парень. «Не знаю, кто вас обучал, но захват спереди не совсем такой. Точнее, этот прием не предусматривает избиения. Просто захват, из которого надо попытаться вырваться». Выслушав объяснение, я очень удивилась и перевела на уклоняющегося от атак наставника супруга гневный взгляд. «Негодяй, ты научил меня бить людей, а их, оказывается, не надо было бить. Теперь все будут думать, что я разбойница, а не леди». В ответ Сай виновато улыбнулся и пожал плечами, а потом ухитрился найти время, чтобы подмигнуть мне и игриво послать воздушный поцелуй. Извращенец старый. Медленно выдохнув, я послала дракону мстительный взгляд и обратила все внимание на нового оппонента. «Я поняла, адепт дебери Давайте попробуем». «Можно просто клиф, смутившись, пробормотал парень. Благо дракон его не расслышал, а то чего доброго еще челюсть наставнику на эмоциях свернул бы. Захват решили отработать по всем правилам. Парень стал напротив, сказал мне схватить его за воротник, а он тем временем покажет, как правильно избегать захвата. Я выслушала, сосредоточенно кивнула, скребла в кулак его воротник, а когда он попытался второй рукой совершить хитрый маневр, чтобы избавиться от хватки, все опять покатилось в бездну. Не раздумывая, на одних лишь инстинктах я перехватила вторую руку Клифа, нажала на болевую точку, вывернула кисть под неестественным углом и поставила адепты на колени. Себя пришла от его громкого крика и тут же выпустила из захвата. Стало очень стыдно. Зато дракон обрадовался так, что на эмоциях не уследил за силой и в самом деле свернул наставнику челюсть. Мастера Саршала отбросила на добрых три метра и остались мы с драконом стоять на расстоянии и смотреть друг другу в глаза. Я с досадой, он с восторгом. «Так, малышня!» Вправив челюсть исцеляющим амулетом, прокряхтел мастер. «Похоже, вы за лето кое-чему подучились». Тон его был не то чтобы злым, нет, скорее, недобрым. Таким тоном обещают неприятности, и я не ошиблась. Проблемы не заставили себя ждать. Осознав, что наставнику хватило боевого опыта распознать в нас Саем не самых последних новичков в рукопашном бое, Я напряглась и попыталась придумать какое-нибудь оправдание. Но поняла, что за 72 года в браке с отпетым мужицом так и не смогла нормально научиться врать. Наоборот, стала к этому делу относиться как к чему-то неподъемному. Нахмурившись, я опустила голову и просто стала ждать дальнейших слов мастера. Саша не стал затягивать. Я понял. Хес — одаренный сукин сын. а семье Леди Фаталь ничего не стоило нанять хороших учителей. «Что ж, мальцы, я рад, что вы не просиживали задницы на летних каникулах и чего-то достигли. Если отца и чего-то такого и ожидали, то на меня уставились все адепты. Они стали о чем-то шептаться, а мне стало стыдно, хоть этих слов я и не услышала. Но если так подумать, чего стыдиться? Скоро война, и нам понадобятся все навыки, в том числе рукопашный бой. Демоны не только сами мастерски владеют могущественными чарами, но и в ближнем бою превосходны». Кто-то за счет силы, кто-то за счет ловкости, а кто-то и одной лишь массой способен задавить целый отряд воинов. И это мы еще не берем в расчет такие особенности строения их тела, как ядовитые шипы, кислотные оболочки, отравляющие испарения. У некоторых даже иммунитет к стихиям есть. Преисподняя разных чудовищ породила. В таких ситуациях любой навык может спасти жизнь. Важно уметь не только владеть разнообразными чарами, не ограничивающимися одной специализацией, но и обладает способностью противостоять физически. Есть демоны, которые внешне мало отличаются от людей. Напомнив себе все эти важные моменты, я воспряла духом, перестала стесняться своих навыков и смело посмотрела вперед. А там… В какой-то момент на тренировочной площадке существенно прибавилось зрителей. Оказалось, не только леди Фаталь изменила собственным принципом и пришла на тренировку, но и многие другие адепты. Не знаю, когда возле административного здания стали собираться юные маги, но теперь, когда их прибывало все больше и больше, озадачилась не только я, но и наставник. «Эй, слизняки, чего прилипли к стенам? Идите сюда, раз пришли. Буду мужиков из вас делать», ухмыльнулся мастер, а потом загоготал, довольный своей шуткой. Несколько адептов из тех, что никогда не пропускали тренировки, тоже рассмеялись. А мне вдруг стало интересно, как много они успели увидеть. Видели, как Сай отправил наставника отдыхать с вывернутой челюстью? В толпе люди смелеют, так что липнуть к стенам слизняки перестали. Даже не сменив форму на тренировочную, они разношерстной толпой подошли поближе и с интересом уставились на нас, а, заметив две важные персоны, стали шептаться. «Смотрите, Сай здесь! И фаталь тоже! Подвиньтесь, мне не видно, они дерутся!» «Если б дрались, ты б услышал!» Наставник вышел вперед и гаркнул. «Так, те, кто хочет тренироваться, построились. Остальные, чтобы я вас не видел, живо!» Что интересно, уходить никто не спешил. Переглядываясь, дворянские детки вяло выстрелились в ряд. Ряд вышел кривой, но и это уже прогресс. Первым делом мастер саршил разбил всех на пары и показал, как отрабатывать технику падения. Это важная часть, без нее травм было бы не избежать. И пока юные адепты валялись по траве, наставник вернулся. Окинув нас хмурым взглядом, он поскреб ногтями щетину и выдал. «А с вами мы поступим вот как. Линтер станет в пару с Вандербери, а Хесс в пару с Леди Фаталь. Все, кто еще стоял, попадали на траву. Кто-то закрыл голову руками, кто-то имитировал гусеницу, ползущую на выход, а кто-то, наша группа, отошел в сторону и проявил сдержанный интерес. Наставник все прекрасное видел, но комментировать не стал». Не знаю, в курсе ли он про наши с Саем студенческие взаимоотношения, но в прошлом его инициатива неизбежно вылилась бы в настоящую катастрофу. Именно ее и ждали все студенты. В то время, как я даже в лице не изменилась, заявно явно подрастерял бы его и запал. Он неуверенно посмотрел на меня и замялся, из-за чего пропустил тычок в спину от Саршала. «Иди уже, когда еще представится такая возможность, хе-хе?» «Нет, он точно что-то знает. Хотя, проще сказать, кто не знает. Мы с драконом – весьма популярная пара врагов». Враг тем временем не торопился и шел ко мне, едва переставляя ноги. Его плечи поникли, голова опускалась все ниже с каждым шагом, в то время как мой подбородок задирался все выше, а взгляд становился все надменнее. В итоге парень встал прямо передо мной и робко поднял взгляд. На этом его смелость закончилась. Он стоял напротив, я тоже не двигалась. А терпение наставника подходило к концу. Но «Ну чё вы встали, чайни не на балу перевертыши, а ну за дело. Гусеницы встали с поля и столпились в стороне, готовые в любой момент оттеру. Группа наших магов переглянулась и тоже осмотрительно отошла подальше. А наставник заулыбался так, что стало видно, сколько именно зубов выбил ему сай несколькими минутами ранее. Маги все поправят, но сам факт поражает. У лорда Хеса всегда был хорошо поставлен удар. И если такой прилетит, же мне и без обращения в змеиную форму. Дракон переступил с ноги на ногу и поднял на меня полный страдания взгляд. Я твердо встретила его, не дрогнув ни на миг, и окатила супругу холодным взглядом. Вот только драка с женой в драконьи планы не входила. Парень рухнул на колени, схватился за грудь и ошеломил всех громким криком. «Пощади, ты победила, я сдаюсь!» Лица присутствующих надо было видеть. Все ждали эпичной битвы, размах которой превзошел бы финальное сражение с королем демонов. А вместо этого бой закончился без единого выстрела. Что сказать? Дракон скорее отгрызет себе руку, чем ударит жену. Пусть и в качестве тренировки. Волна изумленных шепотков прошла по рядам адептов. Мастер Саршал обалдел не меньше остальных и растерянно опустил руки. Его простой мозг не находил слов которые смогли бы описать то чувство, что он только что испытал. Однако никому и в голову не пришло, что Хес и Фаталь действительно не собираются драться. Люди перешептывались, пытаясь понять, что именно задумал самый неуправляемый адепт Академии. Они считали, что это может быть хитрый прием, чтобы... чтобы что. Ответа ни у кого не было, как и догадок. Был и другой вариант. «Кто-то тихо предположил, что у меня, возможно, есть какой-то компромат на худшего ученика Академии. Вот он и ведет себя так. Или это попытка разрушить репутацию. Странная, конечно, но кто поймет мозг безобразника?» Я же придавать значение их словам не стала. Как, впрочем, и действиям супруга. Разве что на мгновение немного улучшилось настроение, а под ребрами стало немного щекотно и захотелось улыбнуться» но улыбка лишь на мгновение промелькнула во взгляде, не коснувшись губ, после чего на лицо вновь вернулось безразличное выражение. «Хм!» — отстраненно произнесла я, великодушно принимая капитуляцию боевого мага. Тот просиял, как ясно солнышко, и подался вперед, хватая меня за руку. Я грозно нахмурилась, глядя, как он прижимает ладонь к своей щеке и старается вести себя мило. «Ты можешь меня ударить!» — ворковал он, «но не можешь смотреть так очаровательно!» Как мне быть, если сердце разорвется на части от любви? Оно уже и так переполнено. Эти возмутительные слова слышала только я, так как все присутствующие в ожидании эпичной битвы предусмотрительно отошли подальше. Со своей репутацией я попрощалась еще 72 года назад, так что откровенное поведение Сая больше не смущало. «Ты можешь подняться», – дала ей высочайшее позволение, не делая попыток вырвать руку, об которую терся дракон. Сай хитро прищурился и внезапно поцеловал ладонь, после чего, не дожидаясь кары небесной, поднялся. Выражение лица моментально изменилось, не оставляя тени былого кокетства, и, обернувшись, он борзо ухмыльнулся и махнул рукой опешившему мастеру Саршелу. «Наставник, кажется, мы хорошо умеем драться, так что дальше тренируйтесь без нас». Поразмыслив, решила, что Сай в чем-то прав, так что, когда он за руку повел меня к станю, протестовать не стало. «Оставаться здесь все равно, чтобы продолжать работать бесплатным развлечением. Нет никакого желания». Так мы и пришли в женский блок. Оставив парня Майца в коридоре, вошла в свою комнату и быстро ополоснулась. Переодевшись, поправила прическу и невозмутимо вышла. Дракон все еще топтался на месте, ворча, что Академия нарочно придумала такую форму для девочек, чтобы свести его с ума. Комментировать я это не стала». Дальше должны были начаться лекции по теориям, где у каждого факультета свое расписание. Адепты стали быстро покидать тренировочную площадку, чтобы успеть на обед до начала занятий, а у меня все еще не было аппетита. Меланхолично размышляя о превратностях бытия и не обращая внимания на отирающегося рядом боевика, я шла в сторону учебных корпусов, когда взгляд зацепился за постановующего у стенки Силиана Нила. Вот кому тренировка действительно далась нелегко. «Жалеешь?» Проницательно спросил Сай, услышав мой легкий вздох. В ответ я покачала головой. Лучше так, чем потом он не выдержит темпа на поле боя. Хоть Нил и Лекарь, для них физическая форма не менее важна, чем сила магии. Ты молодец, что притащил его сюда. бода меня похвалили. Изумился дракон довольно щурясь. Я тронут и растроган. Шут. Вернув себе былое безразличие, бросила я. Я серьезно? Весело ахнул парень. «Вот, потрогай, чувствуешь, как я потроган?» «Кто хочет тебя трогать?» Ответила презрительно сквозь зубы, но вырывать руку, которую дракон прижал к своей груди, не стала. «Пусть тебя твоя Сильвия трогает!» «Да не знаю я никаких Сильвий!» Взвыл муж, будто ему на хвост наступили. «Снова произносишь ее имя?» Мстительно прищурилась я. «Ты это первая его произнесла!» Ахнул парень, пораженный такой чудовищной несправедливостью. Почему ты все время ее упоминаешь? У тебя что-то с ней есть? У меня приподнялась левая бровь, а голос в голове вздохнул. Один-один, леди фаталь. Вот так, за привычными переругиваниями, понятными только нам двоим, мы и добрались до площади. Теплый полуденный ветер донес аромат нагретого камня и запутался в волосах, а я почувствовала легкую беспомощность в сердце. Я уже прожила жизнь и закончила академию так почему мне снова приходится идти на уроки? «Может, не пойдем?» – Вкратце спросил Сай, распуская руки и прижимаясь лбом к моему виску. Казалось, он всегда знает, о чем я думаю. Но хоть это и было очень привлекательное предложение, я все еще ощущала ответственность и потребность делать все правильно. «Ни в коем случае. Мне еще вечером тренировать их. Какой может быть авторитет, если я буду вести себя, как ты?» Даже здесь я не забыла высказать свою долю презрения безалаберности лорда Хесса. Никогда не устану это делать. Мы как раз проходили мимо корпуса алхимиков, когда из окон над нами раздался истошный крик. Осторожнее. Когда ты, леди из древнего рода могущественных некромантов, недостатки не могут быть обнаружены. Многие годы я тщательно скрывала их, но бывают ситуации, когда это бесполезно. Имея титул лучшей ученицы академии, Я создавала впечатление человека, одинаково гениального, как в профильных предметах, так и в смешных. случае с алхимией бездоказательно. Пожалуй, только Сай знал, насколько я бестолковая в деле зельеварения. Даже вызубрив наизусть все труды по этой дисциплине, умудрилась ни разу не сделать конечный продукт хотя бы безопасным. Если яды в моем исполнении получаются самыми фатальными, то противоядия… их можно просто не упоминать в суе. Хуже моих способностей в алхимии только удача Саяхеса, уникальный по своей природе дракон, который притягивает всевозможные напасти, как семечки голубей. Пожалуй, это одна из причин, по которой я всячески настаиваю, чтобы попаданец держался от меня подальше, ведь и мне перепадает. Услышав крик из окна, мы рефлекторно подняли головы и приготовились защищаться, но не успели. Вернее, я успела, а господин дракон как всегда. Из распахнутых створок вылетела магическая шкатулка, сияя запирающими рунами, которые деактивировались, когда великий герой империи атаковал неопознанный объект. Руны мигнули, и шкатулка раскрылась прямо над нами. Я бдительно отвернулась и прикрыла лицо руками, а Сай удивленно округлил глаза и принял на себя все содержимое. Пепельная пыль высыпалась ему на лицо и попала в глаза, заставив зашипеть, а я вспомнила один из талмутов по алхимии который зазубрила наизусть в прошлом. Если не ошибаюсь, мы только что имели честь взаимодействовать с редким алхимическим ингредиентом класса проклятий – кротовая пыль. Кротовая пыль используется в различных зельях, призванных навредить здоровью принимающего, а также в качестве ингредиента некоторых лекарств для лечения безумия и слепоты. После соответствующей обработки, разумеется. Без обработки же кротовая пыль – просто яд, который при попадании в глаза ослепляет на несколько часов. Ни лекарства, ни противоядия не помогут. Только время. Я закрыла лицо второй рукой и серьезно подумала расплакаться. «Но почему мне снова не везет рядом с тобой, а?» «Тьфу, мать твою, тьфу! Что за дрянь, тфу! Громко ругался боевик, отплевываясь от яда. Из окна высунулся какой-то первокурсник. Увидел нас, потом разбитую шкатулку на земле, после чего потряс кулаком и выругался. «Вы что наделали?» Зачем ценный ингредиент разбили? Что я теперь мэтру Визджерану скажу? Это мы-то что наделали?» Моментально взъярился боевик. У него не на ровном месте была ужасная репутация в Академии. И сейчас парень был готов проявить качества, которые в быту при мне старался не показывать. «Что за дрянь ты тут разбрасываешь, ковномля? «Чё сказал?» После короткого ступора взбеленился адепт. Первокурсник был еще не пуганный. И со знаменитостями Академии был явно не знаком. Сегодня ему не повезло нарваться на двух людей, внушающих ужас и трепет всем адептам. Я сейчас спущусь и рыло до тебе начищу. Что тут скажешь, мне пригодится свежий труп. Не утруждайся, — мрачно произнес боевик. Я сейчас поднимусь и оторву его тебе к хренам с собачьим. что за херь, почему я ничего не вижу? Кротовая пыль. Тихо, как ветер, отозвалась я. Но Сай услышал. Услышал и понял, что в ближайшие сутки он крот. Это кардинально меняло планы. «Нет, тогда не поднимусь. Слышь, эй, я тебя потом найду и оторву все, что обещал». Гневно пригрозил он, а потом на ощупь нашел мое плечо и обеспокоенно зашептал. «Зай, что мне делать? Я навсегда ослеп». Я вздохнула, подняла глаза к небу, забросила в окно заклинание рассеянности, чтобы злой первокурсник забыл о нас, и загробным голосом ответила. «Навсегда». «Как же так?» — ахнул Сай, который ничего, кроме боевой магии, отрадеясь не учил, особенно алхимию. «И ничего нельзя сделать?» «Можно», — мрачно кивнула я, все еще стоя спиной к мужу и разглядывая небо. «Яд-то магический. Так что, если ты принесешь торжественную клятву, его действие вскоре пройдет». «Клятву?» — насторожился боевик. Какую клятву? Торжественную и нерушимую. Со всей серьезностью продолжала я. Ну а что, вдруг прокатит? Может, это само провидение мне второй шанс дало? Чтобы прожила жизнь нормально, как сама захочу, а не с ним вот. Сай, конечно, подозревал, что дело нечисто. Но слепота была настоящей, а мой авторитет заучки был нерушим в его глазах. Боевик искренне считает меня живой энциклопедией. И если я говорю, что нужна клятва, он грустит и ведется. — Ладно, — недовольно нахмурился он. — Какая нужна клятва? Я повернулась и торжествующе посмотрела в его красивое лицо. Тонкий нос, мягкие губы и расфокусированные звериные глаза. Пусть это достанется кому-нибудь другому, а? — Хорошо, повторяй за мной. Я, Сайхест торжественно клянусь. Я, Сайхест торжественно клянусь. «Слушай, а это имя сгодится или мне настоящим назваться?» «И так пойдет, хмыкнула я. «Повторяй дальше. С этого дня и до конца жизни... С этого дня и до конца жизни... Никогда и ни при каких обстоятельствах... Никогда и ни при каких обстоятельствах...» Неуверенно повторил он. «Не женюсь на летании фаталь». «Хрен тебе летание фаталь». «Слепым останешься». Недовольно прошипела я, ни капли не удивленная ответом. Значит, пойдешь за слепого? Твердо ответил дракон. Он даже не удивился, что я попыталась его подставить с браком, не в первый раз уже. Вот уйду сейчас и не вернусь, бросила высокомерно. Дракон заволновался. Я с тобой. Ничего удивительного, он всегда уходит со мной, когда я ухожу от него, привыкло уже. Пошли. Вздохнув, взяла слепого дракона под руку и повела в общежитие. Как представитель совета я не могла просто взять и пропустить занятия. Но дракону там делать было пока что нечего. Решив предупредить дикана, отправила магического вестника Мэтру Варски, где подробно описала происшествие и добавила, что инцидент завершится через пару часов. Хоть моих знаний и достаточно, но показать дракона лекарю надо, взяв его под логоток, не спеша повела в сторону корпуса лекарей. Мэтр Эллини обычно в своем кабинете разбирается с документами, пока преподаватели ведут уроки. Пожалуй, это один из немногих наставников, который не принимает активного участия в обучении адептов. Мы неспеша брели в тени деревьев, держась рядом, словно старая семейная пара. Мимо пробегали удивленные адепты, но мы не обращали на них внимания. Бессознательно перебирая мои пальцы, покоящиеся на его локте, Сай вдруг выдал очередной шедевр а если я навсегда ослепну, ты будешь продолжать меня любить?» Сложно сказать, какая часть этого вопроса была наименее возмутительна. Я даже не могу определить точную причину того, почему у меня задергалась левая бровь. Возможно, дело было в кокетливом и немного изнеженном тоне супруга, а может в том, как бесстыдно он напрашивался на любовное признание. А мев от гнева, Я на несколько секунд почувствовала непреодолимое желание провести вскрытие драконьего черепа и убедиться, что там все так, как показывали в учебниках. Это было то самое чувство, когда ты не можешь уверенно сказать, непроходимо глуп человек или убийственно умен. Две крайности одной сущности, носящие имя Сайхес, казалось, были неотделимы друг от друга. «Чтобы продолжать тебя любить, мне нужно сперва начать тебя любить», с презрительным высокомерием бросила я не забывая смотреть под ноги, чтобы дракон не споткнулся обо что-то. «Разве это проблема?» — ахнул Сай. «Ты и так любишь меня уже много лет. Я даже думаю, что ты влюбилась в меня раньше, чем я в тебя. М -м -м, моя безупречная женушка всегда во всем всех превосходила. Она даже смогла заранее влюбиться в своего мужа и соблазнить его. Очень выдающаяся». Беру свои слова назад. У него нет мозгов. Вместо них цветущая лужайка которая выбрасывает воздух пыльцу. Определенно. У меня на нее аллергия. До самого входа в корпус целителей я со всей серьезностью изучала попадающиеся на глаза клумбы, выбирая подходящую для удобрения одним не в меру болтливым драконом. Но то вазоны были маловаты, то грядки узковаты. В общем, кошмар. Приличной некромантке даже мужа похоронить негде. Я определенно должна подать прошение секретарю ректора об изменении планировки академического двора. Так больше продолжаться не может, надо что-то делать. Некроманты должны отстаивать свое право закапывать супруга в грядках. Замолчи, мы пришли, змеей прошипела я, опасаясь, что негодяй продолжит морать мою репутацию в любви. Сейчас ступеньки будут вот здесь. Подними ногу. Вот так? ненадолго отвлекся парень, стараясь не оступиться. Я крепко держала его и смотрела под ноги. Да, теперь еще ступенька. И еще. Да, вот так. Хорошо, теперь проем. Иди вперед. Поддерживая слепшего боевика, я довела его до кабинета Мэтро Элини. Целитель был как раз у себя, когда я прошла мимо загруженного работой секретаря с его молчаливого попустительства и открыла двери. Заходи! тихо приказала я, и Сай послушно пошел вперед. Чтобы расправить грудь, и трагично воскликнуть. Доктор, я ослеп от любви. Даже не задумавшись, я от всей души ответила шуту подзатыльник. А он в ответ сделал невинное лицо и пожаловался. «И побоев».